«Если я что-нибудь могу сделать, если я могу помочь, только скажи, Дэви, Он немного помедлил и добавил. «Я вот что думаю, Дэви, Может, тебе убраться отсюда куда подальше? Ты же не собираешься жениться на этой потоскухе, Так чего ждать? Просто подумай, может, стоит собрать вещи, да уехать первым поездом в Стерлинг или Эдинбург, никому не сказав». «В Эдинбург или в Стерлинг? С чего ты мне такое предлагаешь?» Струдерс покраснел. Если совсем честно, Дэви, ты я кое-что слышал в трактире. Там был Гэмел, нажирался и поносил тебя последними словами, хуже прочих. Молчав, он сдавленным голосом добавил Я очень боюсь, что она делает дел, Дэви. Очень боюсь. Дэви поразмыслил с минуту. Я знаю о Гэммеле, сказал он. Это он за всем стоит. «Но я не уеду из деревни, не могу. Здесь вся моя жизнь». Не навсегда не унимался Струтерс, лишь пока буря не пройдет. «Я же сказал, что не могу уехать», — с внезапным волнением повторил Дэви. «И что здесь мое сердце». «Что ж, раз так, — воскликнул Струтерс, — то и говорить больше не о чем». Он крепко пожал руку Дэви, повернулся и пошел к Гринленингу, коли следовал за ним по пятам. Дэви стоял и смотрел им вслед, пока человек с собакой не перевалили через холм. Он был выжат, как лимон, едва мог пошевелиться, но заставил себя стронуться с места и спуститься в деревню. Ничего другого ему не оставалось. В деревне стояла мертвая тишина. Ни души на улицах, никого на перекрестке, окна трактира закрыты, занавески задернуты. Какая-то женщина неожиданно вышла на переднее крыльцо, Но при виде Дэви резко развернулась и захлопнула дверь, когда он проходил мимо. Та да, он знал, что эта злоба, это тлеющая враждебность направлена на него, и чего то ему было страшнее, чем под градом оскорблений в предыдущие дни. Обустев голову, Дэви перешел через мост и направился к зданию школы. Внезапно он услышал свое имя и поднял взгляд. Гэммилл стоял у ворот лесопилки, преграждая ему путь. «А я тут тебя поджидаю», — сообщил Гэммил. «Хотел сказать пару ласковых, пока ты не юркнул, словно кролик, в свою нору». Он немного помолчал. «Последний раз спрашиваю, ты поступишь, Джесс Лауден, как полагается?» Да и устало посмотрел на него. «Сколько можно тебе говорить?» Я всегда обращался с ней, как полагается. «Хватит играть словами», — крикнул Гэммил. «Женишься на девочке?» «Нет, я не собираюсь жениться на Джесс». Геммелл с угрозой выпутил подбородок. «Я от тебя предупреждаю», — заявил он. «И Господь-свидетель предупреждаю в последний раз. Может, ты думаешь, что тебе это сойдет с рук? Мол, поговорят и забудут. Как бы не так, если ты не сделаешь Джесс Лауден честной женщиной, я натравлю на тебя всю деревню сегодня же вечером. Мне уже все равно, что ты сделаешь». «Дэви попытался пройти мимо Гэммела. Каждая жилка в его теле дрожала. Гэммел не тронулся с места. Схватил Дэви за шею левой рукой и встряхнул так, что того зубы стукнули друг от друга. «Учи, телешка паршивый!» — крикнул он. как «Так свернул тебе шею, не дожидаясь вечера. Заруби себя на носу. Если ты не пообещаешь поступить как положено, я вернусь со всей деревней, и тогда тебе конец, можешь не сомневаться». Он резко отпустил Дэви, тот упал на землю. И, проронив больше ни слова, Гемел ушел. Дэви с трудом поднялся. Он вошел в школьные ворота, обогнул дом и немного постоял в заднем саду, безучастный и одинокий, размышляя над словами Геммела. Ему конец. Он снова ощутил, как пальцы Геммела безжалостно сжимают шею. Геммел не умел рассчитывать силу. Однажды он чуть не убил человека, На ярмарке в Лейвенфорде полез в драку и размажил ему челюсть, искалечив навсегда. И внезапно Дэви возникло жуткое предчувствие, что Геммелл вправду может его убить. Его захлестнула мрачная волна отчаяния. В глубине души он понимал, что спасения нет. Он сел на край ящика для рассады и заплакал бот вечером в гаршейке всегда кипела жизнь единственный праздничный вечер на степенной деревенской неделе у либиланг постоял столбом в конце вебстерова проулка шумели подростки рядом с тренировочным залом собрались любители танцев на перекрестке в свете лиграиновых горелок барышники из леэнфорда торговали всем на свете от шкурок трехцветных кошек чудодейственных мазей, исцеляющих цыпки, колики и ревматизм. Не обошлось и без музыки. Гармонист регулярно приезжал из Артфилана, старый Сэмпрентиз из Дамбека играл на скрипке за мелкую монету, пока виски не валил его с ног. Сегодня вечером, после мертвой дневной тишины, всеобщее возбуждение было особенно сильным. Растущее лихорадочное возбуждение, которое вспыхивало, то тут, то там, на деревенской улице. Воздух дрожал от нетерпения, в нем стоял гул множества голосов, удоражащих кровь, словно от далеких барабанов. Что-то скрытое и тлеющее, что-то праведное и дикое должно было случиться сегодня. И говор поднимался в темнеющее небо и словно подчеркивал эту неизбежность, складываясь в одно слово и разнося его эхом «Сегодня, сегодня, сегодня». Элли Блэр пришла в гаршик, покинув Гринлонинг впервые после похорон Роба и ощутила дыхание надвигающейся грозы, едва ступив на деревенскую улицу. Она никогда еще не видела ее настолько оживленной. Люди стояли в вечерних сумерках, словно в ожидании казни. Роктер Ланга был набит битком, Элли увидела силуэт Гэммела в пятне света. Он пил и размахивал руками. Она ускорила шаг, плотнее завернувшись в плащ, как будто хотела унять бешеное биение сердца. За мостом прошла мимо лавки, потом по узкому Вебстерову проулку. Здесь, у двери дома вдовы Мичи, она остановилась и постучала. Через минуту дверь открылась и решительно вошла в крошечную прихожую. Лицо Эли было застывшим и мертвенно-бледным, под глазами залегли тени. «Добрый вечер, миссис Мичи, сказала она. «Я к Джесс Лауден». «Ого», — воскликнула вдова Мичи, выглядывая из-за свечи, которую держала над головой. «Да это же Элли». «Она меня не ожидает», — торопливо перебила Элли, — «но я просто войду». «Не утруждайтесь, миссис Мичи, Она в гостиной, полагаю». Элли направилась к двери справа по выложенному каменными плитками к коридору. «Погоди», — до меня воскликнула маленькая женщина. «Ну да, она в гостиной, да разве же мне трудно тебя проводить?» Эля покачала головой и отвернулась. Она без стука вошла в гостиную и тихо закрыла за собой дверь.